Глава 13 Глава дроида — это один из самых важных, а потому и наиболее защищенных узлов, тем более, когда речь идет о боевых или тренировочных спарринг-моделях. Нет, прямое попадание из импульсной винтовки, и тем более из плазмогана, она, не прикрытая силовым полем, конечно же, не переживет. Но что касается обычных ударов тут голова с легкостью могла посоревноваться со штурмовым полицейским тараном, которым вышибали дверь. Поэтому Скай, несмотря на свой внутренний протест, понимал, что его, даже такое, в роли тяжелого тупого предмета участия в драке, является пусть и слегка позорным для него самого, но при этом обязательным. Ведь сам дроид нисколько не пострадает, зато однозначно добавит Декстру несколько пунктов к урону, а значит, повысит шансы парня на победу. В момент, когда Декстер занес руку над своей головой, собираясь хорошенько огреть любого, кто первым к нему сунется, Скай заметил нечто очень важное и потому практически сразу завопил, что есть мочи. — Декс, нет! В руках дерзкого, странного незнакомца Дроид увидел свою же картонку ту самую, при помощи которой совсем недавно они вместе с малышкой Норой неподалеку отсюда занимались попрошайничеством. Он вновь пристально всмотрелся в незнакомца. Несколько секунд потребовалось дроиду, чтобы подметить ранее ускользнувшие от его внимания мелкие детали во внешности чужака. Обладая сейчас Скай руками, то не удержался бы и непременно хлопнул себя по лбу. Он не понимал, как только умудрился не заметить сержантские знаки отличия на скафандре шахтера. Да, не армейского образца, а те, что обычно носили уже уволившиеся со службы. И тем не менее, Скай упустил столь важную деталь. Но самое главное, он не понимал, как с учетом затраченного времени на подготовку умудрился не узнать красующуюся на груди камнееда доброскую эмблему, падающую звезду оставляющую за собой шлейф на фоне треснувшей шестеренки. Бесцветный гражданский вариант эмблемы 106-го ремонтного батальона. Того самого батальона, вместе с которым, согласно тщательно продуманной легенде, дроиду и довелось повоевать при обороне на Кастории-6. Все указывало на то, что, в отличие от Ская, странный шахтер являлся настоящим ветераном. И, судя по всему, до него дошел слух, что около бара один из его братьев по оружию просит милостыню. Вот сержант и пришел сюда, чтобы увидеть все своими глазами. Правда, по какой-то причине камнеед решил, что именно Декстер назвался ветераном. В чем, в силу молодости последнего, сразу же усомнился. И пошло-поехало. Ситуация грозила вылиться в драку. Но главное, что Скай все вовремя понял. Теперь он сможет не только исправить возникшее недопонимание, но и, если удастся правильно разыграть карты, обернуть все в свою пользу. Станник собственноручно создал для этого наиболее благоприятную почву. Хвала темной материи. Декстер — парень смышленый и всегда быстро соображал. Вот и сейчас, на просьбу Ская подыграть, явно недовольный Декс, не задавая лишних вопросов, лишь молча моргнул в знак согласия. Прежде чем начать свое представление, Скай отыскал в толпе Нору. Сейчас он был очень рад, что девочка не умела писать, и потому на куске картона красовалась короткая надпись без упоминания о помощи дочери погибшего сослуживца, как это изначально планировалось. Потому как Станник, этот мерзкий рабовладелец, мог бы существенно усложнить задумку дроид. Ведь он прекрасно знал, что на самом деле Нора Это рабыня, которая только недавно прибыла с партией живого груза и никак не могла являться той, за кого выдавал ее Скай. Разумеется, напрямую об этом Станник не заявил бы, чтобы избежать вопросов уже к самому себе и не раскрыть свои темные делишки. Но достаточно было лишь намекнуть, что он сомневается в правдивости слов Ская, и дроиду просто нечем было бы крыть. Одно дело строить печальные глазки пьяным шахтерам, которые даже не подозревают, что их дурят, и совсем другое — пытаться развеять чьи-либо вполне обоснованные сомнения. Нельзя было допустить, чтобы события развивались, следуя подобным сценариям. Поэтому, увидев рядом с норой старика Блюма, Дроид пришел в неописуемый восторг. Он моментально отправил доктору сообщение, потребовав, чтобы тот незамедлительно увел девочку в сторону. Подальше с глаз. И они затерялись среди толпы. И когда старец с ребенком исчезли, пришло время воплотить задуманное и разыграть карту боевого братства. Несмотря на то, что Скай я знал, так сказать, самого рождения, моя челюсть лишь чудом не отвисла до самой земли, по большей части только благодаря моему железному самообладанию. Пора было смириться и признать, что к его выходкам привыкнуть вряд ли получится. Дроид взял и во всеуслышанье назвался ветераном сражения за какую-то очень далекую планету. Я о такой никогда даже не слышал, поэтому слегка запереживал, что если у меня что-нибудь спросят, то обман тут же вскроется, ведь я название толком не запомнил. Военный нехотя тоже представился в ответ, ни о каком доверии речи не шло. Но, похоже, он решил не пороть горячку и сперва спокойно выслушать дроида. «Сержант Данко Валес, силы коалиции Содружества, 106-й ремонтный батальон, вторая ремонтная рота, взвод ремонтной связи». Однако стоит отдать ему должное. Дроид сразу, по максимуму, отрезал меня и остальных из экипажа от своей лжи. К тому же он и себя постарался выградить и обезопасить, сделав, с одной стороны, напрямую причастным к событиям на Касторе 6, а с другой, если можно так выразиться, сохранить некоторую дистанцию. Для этого Скай наплел, что в состав 106-го он попал вместе с наспех сформированным ополчением. Когда это необходимо, дроид был совсем не глуп. Потому он сделал так, чтобы бравый вояка задавал вопросы только ему одному, ведь в самом деле. То, что мы путешествуем на одном звездолете, не означает, что должны знать биографии друг друга. Поэтому я стоял, молча, слушал и только удивлялся фантазии дроида. Выдумать такое много ума не нужно. А вот заставить всех поверить в подобное — это поистине задача не из легких. А дроид врал не краснее. Его ложь казалась настолько убедительной, что окружающие шахтеры слушали его с интересом. Некоторые даже проникали симпатией. Скай травил заготовленные заранее солдатские байки, которые, несмотря на вымышленный характер, казались абсолютно правдоподобными и невероятно реалистичными. Дроид рассказывал, как попался своим взводом в окружение и как, чтобы выбраться, им пришлось сражаться с имперскими боевыми роботами класса «Мамонт». Мало того, что в живой силе соотношение 1-5 не в нашу пользу, конечно, Так еще и два «Мамонта» с флангов заходили, а у нас вообще ничего бронебойного. Помимо импульсников и осколочных гранат, только реактивные копья, и тех всего три штуки осталось. Мы понимали, что шансов нет, но продолжали на что-то надеяться. По крайней мере, сдаваться никто даже не думал. Как оказалось, все, что мы сделали, было зря. Нас немного позже, свои же, никогда их. «Не прощу». Дройд ненамного прервался, словно пытался вспомнить, что происходило дальше. «С одной стороны, наш уже совсем не полный взвод, с другой — два мамонта и до черта тяжелой вражеской пехоты. Наверняка у противника там было еще что-нибудь интересное. Все-таки мы не могли видеть всего, что у них там припасено. Только то, что прямо перед нами». Вот штабные и посчитали, что это выгодный размен. Они нас даже не предупредили. Просто выжгли все, что только смогли. Скай вновь замолчал и зажмурился. Настолько нелепо это выглядело, когда цифровые, настоящие глаза закрылись, настолько же это и пробирало до дрожи. До комка, подступившего к горлу, сержант едва слышно скрипнул зубами. Среди шахтеров многие непроизвольно сами, того не замечая, заиграли желваками и сжали кулаки от злости. Отношения внешних миров и метрополии всегда были напряжены, и подобные жертвы во время боевых действий лишь подливали масло в огонь. В оцарившейся гнетущей тишине многие из присутствующих камнеедов тоже почувствовали, насколько велика была ненависть к подобной несправедливости и предательству. На какое-то мгновение гнев переполнил каждого. Люди ощутили ярость и злость, сквозящие в голосе дроида. Правда, касалось это далеко не всех. У многих на лицах читалось выражение «в лучшем случае непринятия, «в худшем — плохо скрываемой ненависти». Скай затронул очень сложную и для многих больную тему. Жители Содружества еще не скоро забудут о жестокости армии Доминиона. И если Скай в итоге на чем-нибудь проколется, тогда жди беды. Подобную ложь ему никто и ни за что не простит. Да что там ему? Уверен, что мне тоже хорошенько достанется, только потому, что мы вроде как знакомы и вместе путешествуем. Скай извинился за вынужденную заминку, затем в красках описал все, что остаткам отряда пришлось пережить дальше. Те немногие, кому удалось выжить после орбитальной бомбардировки, превратившей все вокруг на многие и многие километры в безжизненную выжженную пустыню, очень скоро пожалели, что уцелели. Их попросту бросили умирать посреди зараженной радиации пустоши. Скай перечислял имена павших товарищей. Искусственный голос дроида звучал настолько печально, что казался даже более человечным, нежели это присуще людям. «Даже мне!» Было трудно сдержать эмоции. Под конец изначально враждебный настрой сержанта перестал сквозить скепсисом и недоверием. На смену пришло понимание и принятие. Дроиду удалось его убедить. Еще немного, и у нас мог появиться союзник в лице строгого камнееда, который так удачно оказался военным в отставке. Собравшиеся вокруг шахтеры, как и я, Внимательно слушали дроида, практически не издавая ни звука. Даже те, кто ни капли не верил дроиду, старались не мешать и шикали на соседи, если те начинали шуметь. Я в очередной раз мысленно похвалил Ская. Нужно было постараться, чтобы настолько сильно увлечь толпу подвыпивших работяг. Даже офицер Моида не стала мешать. А ведь совсем недавно она изо всех сил нас поторапливала желая как можно скорее совсем разобраться и закончить свою рабочую смену. Ее мотив оставался для меня загадкой. Стоило мне об этом подумать, и Станник, будто прочитав мои мысли, пожаловался охраннице, что мы постоянно тянем время, но та лишь, пожалуй, плечами желая дослушать историю Скай. Тогда Станник обратился уже к вояке. — Сержант, ты правда веришь в этот бред? Только посмотри, кого! — «Точнее, что ты слушаешь?» Ублюдок апеллировал к тому, что Скай, даже будь при своем теле, оставался всего лишь тренировочным дроидом, предназначенным для спаррингов по рукопашному бою. И по умолчанию он не способен вести боевые действия из-за заложенных в его систему защитных директив. Среди шахтеров послышалось недовольство. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. «Станник!» Посчитал, что раскрыл мошенника и словно целитель убрал пелену с глаз доверчивых работяг, указав простакам на самую очевидную нестыковку во всей истории. Красивая легенда Ская пошла трещинами и грозила вот-вот рассыпаться множеством осколков. Впрочем, дроид не дал времени, чтобы посеянные семя сомнений успело прорасти. Дроид быстро нашел, что на это ответить. «Говоришь, я...» «Обычный тренировочный дроид. Скажи, а много ли обычных тренировочных дроидов обещали надрать тебе задницу?» В толпе вновь пробежали шепотки. Работяги неохотно признавали, что дроид, несмотря что одна только голова, да и та действительно принадлежала тренировочной спарринг-модели, все-таки не совсем обычный. Разговаривал и мыслил, и словно живое существо. Могу рассказать еще, как мы прикрывали эвакуационный поезд с гражданскими. В основном только женщины и дети. Если кто не верит, то в сети есть видео. «Не переигрывай», — шикнул я на Скай, со всей силы сдавил рукой голову дроида. «Она напичкана чувствительными датчиками, так что он должен почувствовать и понять мой посыл». «Скай замер» насколько это возможно для неподвижного предмета, ощущая мое давление на его металлическую голову. Ему потребовалось не более пяти секунд, чтобы осознать всю серьезность ситуации. — Сержант, кажется, я нашел видео. Похоже, что дроид не врет. — Не нужно. — Отец, ты не понимаешь, это действительно... Данка вперил в просто тяжелый взгляд, заставив того сразу же замолчать и не меньше минуты буравил его. Но парень выдержал и не опустил глаза. «Мне не нужно никакое видео», — выдохнул сержант. «Я помню этого дроида, хоть и мельком, но я видел своими собственными глазами, как дроид выгружал ящики из товарных вагонов, освобождая места для людей. Вот только там был совсем другой дроид. Данко опасно прищурился, а мое сердце пропустило удар» и по спине пробежал холодок. Но спустя десяток секунд, глядя прямо на Ская, подружески подмигнул ему и улыбнулся. Тот дроид был значительно выше. — Бу-га-га. Ну и шутки, сержант. — Извини, не мог себе в этом отказать. — Не знаю, действительно ли шутка сержанта такая смешная, или это я все из-за нервов, но рассмеялся я во весь голос. — Как и все остальные. Уж если сам сержант, как непосредственный участник тех далеких событий, признал Ская, то остальным ничего другого не оставалось. Впрочем, у Станника имелось собственное мнение на этот счет, и он поспешил им поделиться со всеми. «То, что ты там когда-то видел, ничего не доказывает. Все эти дроиды — фабричные штамповки, и все они на одно лицо. Поставь здесь рядом еще одного» и ты не сможешь их отличить. «Этот дроид — один из наших!» — злобно прорычал сержант в адрес станника. «Поэтому проваливай!» Вояка по-своему истолковал затянувшееся молчание дроида, что сыграло нам на руку. «Забирай своих людей и уходи!» «Ты в своем уме?» Брови рабовладельца взлетели кверху. Он явно не ожидал услышать нечто подобное. Может, ты газа надышался в шахте? То, что в жестянку вшили расширенный голосовой мод, ничего не доказывает. Всерьез решил вступиться за этих... Он с огромным трудом пересилил себя и сдержался, не добавив что-нибудь неприятное в наш адрес. Впрочем, мне плевать, во что ты веришь. Если собираешься подставиться под удар из-за лживой железяки, дело твое, мы не отпустим и свое возьмем. Хотя вас и больше, но в таком старье у вас нет ни единого шанса. Это станет, конечно, очень зря. Пусть окружение сержанта не выглядело столь устрашающе, как бойцы-рабовладельцы, но только по этой причине списывать их со счетов было как минимум не слишком разумно. Люди Данка молодые, здоровые и злые, а еще, судя по их практически идеальной выправке, почти все бывшие военные. Они были облачены в обычные шахтерские скафандры, без наружных экзоскелетов и прочих усилений, но это не делало их менее грозной силой. Эти ребята представляли собой угрозу, с которой, хочешь ты или нет, придется считаться. «Крис — Крис! — окликнул сержант, обернувшись назад. — Да, сержант, — ответил высокий поджарый шатен в шахтерском скафандре, подскочив к нему. Парень остановился рядом, хищно оскалился, деловито хрустнул шеей, и начал разминаться, готовясь к драке. — Не торопись, — улыбнулся сержант. — Молодые и горячие. Когда же вы поймете, что лучшее сражение — то, которого удалось избежать? — Сержант. Шатен замер и удивленно захлопал ресницами. — Объясняй этим ребятам, во сколько обойдется ремонт их костюмов и почему это случится. Сержант кивнул в сторону бойцов станника и добавил уже для них. — Советую выслушать Криса очень внимательно. «Потому что он...» «Ты серьезно? Думаешь, нам не плевать, кто это?» Один из громил станника грубо прервал Данка и выступил немного вперед. Он демонстративно, несколько раз медленно обернулся вокруг своей оси, демонстрируя мощь своего скафандра. «Не знаю, из какой дыры ты вылез, дедуля, но спрут — это такая сила, что тебе и не снилось. Все сказал?» Сержант взглянул на него с добродушной, слегка снисходительной улыбкой, как на несмышленного ребенка, не понимающего кое-чего очевидного. «Поверь на слово, Криса стоило бы выслушать. Да, Спрут действительно отличный защитный скафандр. Сделано, что называется, для людей. Впрочем, это если говорить о скафандре со всем его функционалом. У вас же есть серьезные ограничения. Вам запрещено использовать манипуляторы. «Да мы вас и без рук уработаем», — огрызнулся здоровяк в спруте. В целях продления времени автономной работы спрута инженеры нашли довольно нестандартное, но практичное решение. Без определенной нагрузки на руки основной экзоскелет не выйдет из спящего режима. Он продолжит функционировать всего на 5,8% своей мощности чтобы оператор мог добраться к месту работы, Расходы необходимы для этого минимум энергии. Поэтому ценность скафандра, как боевой бы единицы, стремится к нулю. В подобных условиях по скорости спрут будет незначительно, но все-таки уступать даже нашим простеньким землеройкам. А парень оказался хорош. Хоть и молод, лет на пять-шесть старше меня, но знал, о чем говорил. Рискну предположить, что служил на должности инженера. Громила, облаченный в СКАФ, решил проверить его слова и провел серию ударов, направленных в никуда. Результат его заметно огорчил. Как и говорил Крис, спрут не выглядел опасным противником. Глядя на эти движения, на ум приходило два слова. Неповоротливый и неуклюжий. Нет, отнюдь не был медленным. Поэтому если удар достигнет поставленной цели, то даже этих 5% мощности спящего режима с головы хватит, чтобы тот же Крис словно пушинка отлетел и кувыркаясь порхал по земле добрый десяток метров. Но это только если удар достигнет цели. Наемники Станника начали переглядываться, да и сам он выглядел несколько растерянно, пусть пока только на словах, но преимущество вновь оказалось на нашей стороне. По идее, при поддержке людей сержанта, скорее всего, получится задавить оппонентов числом. К сожалению, осознал это не только я с рабовладельцем. Букмекер не на шутку струхнул и решил не рисковать, полагаясь на удачу. Он совсем не горел желанием расстаться с десятью тысячами, поэтому его подручный уже вовсю суетился, подыскивая пару-тройку бойцов, готовых выступить на стороне станника». Долго ждать не пришлось. Среди зрителей практически мгновенно началась потасовка. Один из шахтеров решил, что лучше один раз сделать, чем пытаться объяснить словами. И, схватив заворотник, с легкостью приподнял над землей помощника-букмекера. Тот смешно засучил ногами, стараясь нащупать под собой хоть какую-то опору, и испуганно завопил. Не знаю, чем бы все в итоге закончилось, Но появившийся рядом безопасник одним своим присутствием вынудил опустить паренька обратно на землю. Совсем неудивительно, что подобный, отнюдь не самый честный ход Аарона, разозлил и других камнеедов. Ведь нашлось немало тех, кто, делая ставки, решил попытать удачу и поставить деньги на нашу победу. А теперь получалось, что букмекер Аарон, пытаясь повлиять на исход боя, вместе с нами топил почти полтора десятка камнеедов. На возмущение последних наглый букмекер разводил руками и отмахивался тем, что не нарушает никаких правил. Мол, если другим можно вписаться, то чем он хуже? И вообще, если хотите, то, пожалуйста, тоже нанимайте бойцов. Или даже сами выходите в круг. Разумеется, дальше выкрикивания оскорблений и проклятий в адрес Аарона из-за присутствия СБшников Никто из обманутых шахтеров не решился пойти. Конечно, терять полсотни кредитов никому не хотелось, но это совсем не та сумма, за которую можно рисковать своим здоровьем или свободой. — Да заткнитесь уже, я утрою ваши коэффициенты, только не найти. Аарон решил хоть как-то сгладить свою подлость, тем более что платить выигрыш все равно не придется, ведь его милостью победа достанется другой команде и ставки не сыграют. Не успел я расстроиться, как вмешалась Майда. Даже несмотря на явную симпатию, появившуюся после откровений Ская, в конце концов девушка устала от происходящего и, похоже, очень пожалела, что пустила все на самотек. Безопасница вышла на пару шагов вперед, так чтобы все собравшиеся могли ее видеть. «Очевидно, я поспешила и очень сглупила, когда вообще разрешила вам драться». Но раз уж разрешила, то придется сдержать свое слово. Впрочем, это не означает, что я позволю вам устроить здесь побоище, которое такими темпами скоро совсем перерастет в массовые беспорядки. Поэтому заявки на участие больше не принимаются». Оказалось, что это она очень кстати подгадала, иначе проблем возникло бы гораздо больше. Среди камнеядов вновь послышалась ругань. Похоже, помимо ушлого Аарона нашлись и другие, кто все-таки хотел затаиться и дождаться исхода нашей схватки. А уже после бросить вызов уставшему и ослабленному победителю, чтобы самому забрать весь куш. «А ваш бой, — девушка обернулась к нам, — пройдет в формате пять на пять. Всех несогласных прошу подойти ко мне и сказать об этом прямо в лицо». «Я каждого внимательно очень выслушаю». Учитывая угрожающий тембр голоса, усиленный внешними динамики скафа, и что в этот момент ее рука весьма красноречиво сжимала рукоять электрошоковой дубинки, неудивительно, что желающих возражать решению Моеды не нашлось. Хотя я как раз очень даже собирался. Офицер Маида своим решением склонила чашу весов в пользу Станника. Правда, в этот момент вновь случилось непредвиденное, и на этот раз удивились вообще все присутствующие. — Мэм, мы это... — неуверенно переминался с ноги на ногу тот самый здоровяк, что пару минут назад красовался на публику своим технологичным скафандром. — В общем, мы не будем драться. — Что значит «не будете драться»? Первым опомнился станник. Он подбежал к здоровяку и, вцепившись в плечо, требовательно заглянул тому в глаза. «Ты взял деньги?» «Сейчас все верну, не переживай». «Что?» «Нет, ты взял деньги, и я хочу, чтобы вы отработали каждый чертов кредит». «Мы драться не будем». «Что он тебе сказал?» Станник уставился на Криса и только теперь понял, что отвлекся на выступление Майды и не заметил, когда парень успел оказаться рядом со здоровиком. Перекупил? Нет, невозможно. Предлагать вам больше просто бессмысленно. Остается только одно, он тебя запугал. Последнюю фразу он говорил уже глядя прямиком на Майду. Как бы то ни было, а парнишка молодец. расщедрился на похвалу Скай. Я был уверен, что придется драться. Не успел я порадоваться, как да вновь решила все обломать. — Он тебе угрожал? — спросила она передумавшего драться, посчитав, что в словах Станника есть логика. — Ты ведь не просто так решил, что можешь впустую тратить мое время. И не вздумай сейчас мне соврать. — Крис никому не угрожал! Сержант не стал ждать и вступился за своего человека. Он всего лишь сделал то, о чем я его попросил. Объяснил, как хрупок может быть скафандр и насколько дорого обойдется его ремонт. — Это правда? — Это правда. — понурив голову, подтвердил струсивший громила. — Повторю свой вопрос. Голос Майды сквозил сталью. Терпение девушки было на грани. — Решили, что можете тратить мое время? — Нет, мэм. Замотал головой из стороны в сторону, здоровяк. Просто... Просто я же не знал, что драться придется против инженера Протокорп, который... <coughs> бывшего. Кашлянул в кулак Крис, одарив хозяина Спрута холодным взглядом. Да, извини, бывшего инженера Протокорп. Исправился тот. В любом случае, драться против того, кто лично принимал участие в разработке Спрута и знает все его слабые места, это тупо. «Наверное, тут соглашусь», — хмыкнула Мэйда. «Возможно, это действительно тупо. Не против предоставить свой идентификатор?» Офицерша обернулась и выставила перед собой левую руку броскома, ожидая, что Крис скинет свои данные. «Хотелось бы убедиться, что никто из вас не держит меня за наивную дурочку». «Конечно», — кивнул парень и сразу же уставился в свой броском. «Кристиан Калини». «Родился на Эзесе. там же ходил в школу и академию, затем была армия, конечно же, 106 шестой ремонтный. Ого, специалист первого класса!» Майда оторвалась от экрана броскома и, выражая свое уважение, кивнула Крису. «Впечатляет! А после увольнения был принят в протокорп на должность помощника ведущего инженера». Вместе с личностью Криса подтвердились и слова уже бывшего бойца Станника. Несмотря на попытку Маиды выудить из этих двоих еще хоть что-нибудь, оба ответили, что больше добавить им нечего. Потому, несмотря на всеобщее разочарование, безопаснице пришлось объявить нас победителями. Станнику ничего не оставалось, и он, грубо расталкивая всех на своем пути, отправился к посадочной платформе, соседствующей с арендуемой им шахтой. Глядя в спину взбешенному и доведенному до предела рабовладельцу, я подошел к Грону и Неомее. Наш космодес выглядел уже значительно лучше, но по-прежнему ужасно. Ему явно придется вновь отдохнуть в медкапсуле, иначе восстановление слишком затянется. Судя по его состоянию, на это потребуется не менее полтора-двух недель. Учитывая нашу чудесную особенность постоянно влипать в неприятности, Грон должен вернуться в строй как можно скорее. Иначе в следующий раз можем и не вывести. Поэтому первым делом по возвращении на корабль попрошу доктора заняться этим вопросом. Грон, дуй на Церу и присмотри там за всем. Мне совсем не понравилось, как станник смотрел на нас перед уходом. Он серьезно обозлился на нас за отнятых рабынь, и наша теперешняя победа лишь сильнее его озлобила как бы не решил выкинуть какой-нибудь фокус. Вооружись и посторожи вход, пока мы не вернемся. И не забудь взять с собой броском. Ты должен быть на связи на случай, если возникнут проблемы. Неомей сказал идти за мной и ни с кем не разговаривать. Мне нужно было обсудить с наемницей произошедшее. Я не винил ее в возникших неприятностях, но не мог просто проигнорировать столь тревожный звоночек и не разобраться в причинах. У меня имелись кое-какие догадки на этот счет, но они требовали проверки. «А теперь быстренько все расходимся», — замахала офицер службы безопасности руками, желая поскорее разогнать столпотворение. Большинство сразу же последовало совету, и люди начали расходиться. Однако часть камнеедов, не больше десяти человек, не спешила покидать площадку, В них безошибочно угадывались счастливчики сегодняшнего вечера. Теперь они столпились плотной группой вокруг букмекера, желая получить причитающийся им выигрыш. «Вам вроде бы тоже нужно подойти», — Данка проследил за моим взглядом, когда я подошел, чтобы поблагодарить за помощь и попрощаться. «Еще как нужно», — моментально оживился Скай, опередив меня. Надеюсь, после мы сможем еще пообщаться. Сержант, сам я, как понимаете, не пью, но с удовольствием угощу вас и ваших парней пивом. Мне еще столько всего хочется рассказать и столько расспросить. Мне вот тоже кое-что очень интересно, с каких пор инженеров стали так сильно бояться. Совсем не понимая, какого дьявола Скай снова понесло, я решил сменить тему. Тем более мне действительно хотелось узнать, как на самом деле Крис сумел отвадить наемников Станника. «Инженер знает все слабые места скафандра. Это не причина, а скорее отговорка. Значит, дело явно в чем-то ином. Но это так, всего лишь мое любопытство». «Думаю, есть вероятность, что за кружкой пива в баре ты и получишь ответ на свой вопрос». Сержант подружески похлопал меня по плечу. Ввиду того, что Дроид договорился о совместной пьянке, Данка сказал, что они подождут нас тут же, и уже затем мы все вместе направимся в черную дыру. Хозяин бара приходился родственником одному из его людей, поэтому в баре для них всегда найдется уютный закуток с несколькими свободными столиками. Скай, ты в своем уме соображаешь хоть немного, что вообще творишь? Спросил я, как только отошли в сторонку, достаточно далеко, чтобы нас никто не услышал. «Декс, не будь жлобом, они же спасли нас. Я, конечно, верил в тебя и в Грона, но давай будем объективно оценивать ситуацию. Если бы не сержант с ребятами, то вы, даже если бы вы победили, все равно так огребли бы, что попросту разорились бы на геле для медкапсулы. Поэтому я считаю, что мы обязаны проставиться». Тем более, что нам удалось срубить нормально денег. Да я не об этом. Мы бы и так их угостили выпивкой. Но зачем было напрашиваться на совместные посиделки? Не знаю, Декс. Оно само как-то получилось. Захотелось посидеть, поболтать, вспомнить о прошлых деньках. О каких еще прошлых деньках, Скай? От неожиданности я даже споткнулся и едва не уронил дроида. Ты же шутишь, да? Скай. Состояние дроида мне совсем не нравилось. Надеюсь, он просто слишком вжился в роль и скоро его отпустит. Не хотелось бы, чтобы впоследствии это оказался какой-нибудь кибернетический психоз. О таком никто никогда не слышал, а значит и лечить подобное никто не умеет. Ведь это сейчас Кай всего лишь голова. Но со временем я все-таки планировал вернуть ему тело. Какой-никакой, а боец, который один раз уже всех спас. Но мне хотелось бы быть уверенным, что по моему кораблю будет разгуливать адекватный дроид. Мне только дроида с вымышленным посттравматическим стрессовым расстройством и флешбэками не хватало. Скай, во-первых, это не смешно. Во-вторых, это очень опасно. Или ты не наигрался еще? Нет, ты, конечно, молодец. Круто все повернул, но если узнает, что ты обо всем наврал то нас на этом булыжнике и похоронят, поверь. Поэтому давай, прекращай. — А что, Декс, ты о чем говоришь? — искренне удивился Скай, о чем свидетельствовали два огромных глаза, растянувшихся на большую часть лица дроида. — Я же для общего дела. Такие связи для нас лишними точно не будут. У него точно с головой не все в порядке. Подумал я а сам сказал, да так, уже ни о чем, ты прав, проехали, лучше пошли и заберем наши деньги. Пристроив Ская у себя подмышкой, двинулся к толпе, взявшей Аара в осаду. Заодно набросал Доку коротенькое сообщение, попросил его вместе с Норой присоединиться к нам. Мне будет спокойнее, когда эти двое окажутся под присмотром, а заодно передал просьбу порыться в сети и изучить все, что удастся найти о психологии искусственного интеллекта. Разумеется, не афишируя своего задания среди остальных членов экипажа. Лучше разобраться с проблемой в зародыши и не ждать, пока Скай учудит что-нибудь действительно ужасное. я же меня кляч, или я за себя не ручаюсь со свистом прошипел полностью покрасневший Скай, имитируя закипевший чайник. Порву этого года!» Обычно такое случалось крайне редко, но в данной ситуации я был полностью солидарен с дроидом. Несмотря на то, что я человек нежестокий и категорически не приемлю подобных методов, на этот раз мне захотелось лично переломать букмекеру все пальцы и сделать это медленно, без спешки, чтобы он не только прочувствовал Чудовищную боль, но исполна насладился чувством страха. Из десяти тысяч кредитов, которые Скай и Нора честно выиграли на ставке, нам досталось всего 465. Больше денег у Аарона попросту не было. Придурок так щедро раздавал увеличенные коэффициенты, что в итоге потратил все, что имел на выплату шахтерам. Более абсурдную ситуацию сложно было представить. Первый в мире банк, не просто оставшийся без прибыли, а ушедший в глубокий минус. И мы не собирались прощать букмекеру долг. Аарон вывел данные основного счета, привязанного к персональному идентификатору, и с выражением вселенской скорби на лице позволил заглянуть на экран броскома. Вместо денег увидел там только нули, полная пустота. Понятное дело, что совсем без средств он не остался. Хватило ума держать свои сбережения на отдельном, скрытом счете. Проблема в том, что сам он не признается, а пытать его нам никто не позволит. Остается вариант действовать через суд. Благо свидетелей в достатке, чтобы начать процесс. Но опять же, проблема в том, что суд это долго и недешево. А нам деньги нужны здесь и сейчас. — Как видите, я выплатил вообще все, что у меня было. Вы последние кредиты забрали. Скорчил он жалостливое лицо и обиженно шмыгнул носом. — Что будем делать? — вежливо поинтересовался я. — Хотелось бы решить вопрос мирно. — Могу долговую расписку написать. Аарон весь сжался и втянул голову в плечи, затравленно оглянулся вокруг. Видимо, опасался, что еще кто-нибудь пойдет требовать выплату. Сдавай мне твоя расписка», — отчил его Скай и сразу же выдвинул встречное предложение. «Давай мы у тебя какой-нибудь орган заберем. А что, по-моему, отличный вариант. Все необходимое для этого есть и медкапсула, и доктор, между прочим, высококвалифицированный специалист. В самой метрополии работал». «Он шутит? объяснил я слегка офигевшему от услышанного сотруднику корпоративной охраны. Мы будем действовать строго в рамках закона. Долговая расписка меня не устраивала по простой причине. В большинстве миров подобная платежная документация не была интегрирована в финансовую систему. Не каждый банк, готов выплачивать и выкупать чужой долг, преобразуя его в кредит. Причины очевидны. Проценты слишком малы, а кредитор зачастую находится слишком далеко, иногда за сотни и тысячи световых лет. Именно поэтому такой способ грозил тем, что деньги мы могли не увидеть многие месяцы, если даже не годы. Никто не знает, когда мы окажемся в подходящем мире. Стоявший неподалеку сержант Данко любезно поделился информацией о том, что камниет с дредами на голове — не такой бедный горняк, каким пытался казаться. А Аарон уже довольно давно весьма успешно наживался на вольных шахтерах. В отличие от корпорации Изида, заботящейся только о своих работниках, наш парень охотно протягивал руку помощи всем нуждающимся на саунме. Давал деньги в долг, под процент и, само собой, под залог чего-нибудь хоть сколько-то ценного. Со слов сержанта, все наиболее ценное уже давным-давно нашло новых хозяев. Но если хорошенько пошерстить оставшиеся запасы, «Можно найти что-нибудь стоящее». В конце концов, незадачливый букмекер понял, что припираться бессмысленно. Сошлись на том, что мы на недостающую сумму присмотрим себе что-нибудь из его имущества. «Это вы, ребятки, надолго застрянете?» — хмыкнул сержант и тут же предложил. «Если хотите, могу в помощь выделить Криса. Глядишь, быстрее управитесь». «Спасибо. Было бы неплохо». Я не стал отказываться от помощи инженера. Поможет с оценкой предметов, чтобы нам не втюхивали какой-нибудь хлам. Из-за недостатка света и захламленности хранилище Аарона напоминало пещеру, уходящую вглубь темноты и со всех сторон окруженную нагромождениями разнообразных вещей. Хотя с большой долей вероятности можно предположить, что у большинства барахольщиков, занимающихся сбором и перепродажей ненужных брошенных предметов, жилье выглядело бы абсолютно так же, как этот хаотичный лабиринт, в котором мы сейчас оказались. Несмотря на то, что Аарон сумел отжать под свои нужды целый модульный домик, предназначавшийся изначально для одновременного проживания сразу четырех шахтеров вместе со всем их снаряжением и добычей, Внутри оказалось невероятно мало места. Собственно, его практически не было. Уже с порога мне пришлось извиваться змеей и тщательно выбирать, куда ступать, чтобы ничего не задеть и не наступить на какой-нибудь предмет, лежащий под ногами. Но даже при такой осторожности я то и дело за что-то цеплялся, задевая руками или ногами различные вещи, которые валялись везде, где только можно. Теперь понятно, почему сержант дал в помощь только Криса, а остальных повел в бар. Тут даже нам двоим оказалось тесно. Поэтому я, соскаем в руках, насколько получилось, пробрался вглубь модуля, а инженер остался осматриваться в передней части хранилища. Так мы хотя бы не мешали друг другу. Повсюду лежали вещи, горы различных вещей. Они валялись на полу, лежали на всех возможных поверхностях, и даже висели на специальных прутьях с десятками крюков, свисавших из-под потолка. Вот только сколько я не смотрел, на глаза ничего стоящего не попадалось. Вокруг был один лишь хлам. Ящики, набитые какими-то рудами, стояли повсюду, занимая драгоценное пространство. Целый ворох разбросанных запчастей для всего на свете был рассыпан по всему жилищу. Казалось, что тут найдется все для ремонта начиная от древностей вроде микроволновок и вплоть до молекулярных расщепителей. Однако для нас все это оставалось не более чем обычным мусором, не имеющим никакой ценности, только занимающим лишнее место. — Тут вообще есть хоть что-то стоящее? раздосадованно пробурчал Скай, не находя ничего, что могло бы нас заинтересовать и пригодится либо самим, либо сойдет для перепродажи. — Не знаю, надеюсь пожал я плечами, не будучи уверенным в том, что мы вообще сможем найти что-то в бесконечном нагромождении вещей. Одно точно, как и предупреждал сержант, который, видимо, не раз здесь бывал и знал, какой беспорядок тут царит, застряли мы здесь надолго. — Крис, что там у тебя? — я обернулся к парню. — Жаль говорить, но пока совсем глухо, вообще ничего интересного. — Понял. Тогда новый план. Говори, если увидишь что-нибудь ценное в пределах тысячи. Или нет, лучше даже четырех-пяти сотен кредитов. После этого мы угробили еще не менее получаса на поиски, тщательно осматривая каждый уголок, продолжая перебирать горы разбросанных предметов в надежде найти что-то стоящее. Наконец, наш упорный труд был вознагражден. Дроид, который по мере своих сил помогал в поисках, радостно завопил. «Нашел! Там, внизу!» Следуя подсказкам Ская, я присел и всмотрелся в том направлении, но совершенно ничего не увидел. Я ничего не вижу. «Декс, проверь зрение. А еще лучше поставь себе глазные импланты. Слабый источник света у самой стены, как его можно не увидеть?» «Что там?» «Сказал же какой-то источник света. А и узнаешь, что там!» Возможно, нам улыбнулась удача. Ведь если бы не светочувствительные датчики, заменившие дроиду глаза, ни я, ни Крис не заметили бы свет. Вместо того, чтобы припираться с дроидом и спорить о недостатках человеческого зрения, я аккуратно опустил его на свободный участок пола и принялся за работу. У меня ушло меньше двадцати минут, чтобы аккуратно откопать находку куская. Действовать приходилось медленно, чтобы не обвалить перегороженные стеллажи и не похоронить себя под груды хлама. В этом беспорядке, окружающем нас, было слишком легко совершить неосторожное движение и вызвать обвал, который мог бы запросто похоронить нас под тоннами бесполезных вещей. Поэтому я аккуратно работал, стараясь ничего лишнего не зацепить и не нарушить хрупкий баланс, который только чудом поддерживался в этом помещении. Задача значительно осложнялось тем, что сколько бы я ни углублялся внутрь стеллажа, никакого мерцающего света так и не видел. Приходилось действовать вслепую, полагаясь лишь на подсказки дроида. Наконец, моя настойчивость и терпение оказались вознаграждены. Я освободил найденный предмет, осторожно вытащил его и с нетерпением принялся осматривать, пытаясь понять, нашли мы, наконец, что-то стоящее. — Что-то ценное или очередной один кусок хлама? — спросил Скай, скептически осматривая находку. — Пока не знаю. — Что там у вас? — напомнил о себе Крис. — Помощь нужна? — Пока не знаю, — снова повторил я. Я держал в руках матовый черный куб с округленными краями, покрытый слоем ржавчины и грязи, свидетельствующим о его долгом пребывании в этом месте. Он был неожиданно холодным на ощупь и тяжелым для своего размера. Не слишком крупный, но достаточно большой, чтобы приходилось держать его обеими руками. Половина дисплея оказалась разбита, а вторая светилась нежным зеленым светом, пробивающимся сквозь трещины и царапины, придавая ему таинственный и загадочный вид. Лицевая сторона куба была усеяна крошечными символами и гравировками, которые проглядывали под слоем грязи. Время и коррозия не пощадили его, оставив глубокие следы на некогда гладкой поверхности. Я осторожно вытер грязь, пытаясь рассмотреть детали. Свет от дисплея мерцал, символизируя, что устройство расходует последние капли энергии и требует немедленной подзарядки. Оставалось только понять, что это за предмет и какую ценность он мог для нас представлять. Теперь понятно, почему я не видел никакого света. Дисплей находился на обратной стороне куба, и то, что видел Скай, было всего лишь едва уловимыми бликами, отражающимися от поверхности стены. Крис, я понятия не имею, на что смотрю. Я тоже. Это уже Скай. Что по весу? Получится бросить? Крис не горел желанием пробираться к нам. Да, сейчас, только развернусь. — ответил я, крепче сжимая куб. Сделав несколько осторожных шагов, я нашел свободное место и с усилием бросил куб Крису. Он легко поймал его и, не теряя времени, начал крутить в руках, изучая со всех сторон. Но ни через пять, ни через десять минут он так и не понял, что же мы обнаружили. — Ума не приложу, что это такое, — сказал он с явным разочарованием. — Сейчас попробую выбраться наружу и узнаю у владельца. — Хрень какая! — спустя пару минут донесся с улицы голос Аарона. — Хотите, забирайте. Может быть, кто-то из вас знает? Крис обратился за помощью к старику Блюму и Ниамии. Тоже нет? Жаль. В этот самый момент раздались радостные визги малышки Норы. — Ула, ула, тама, тама! И почти сразу же последовал громкий протяжный писк и взволнованный голос Криса. — Мелкая, ты что сделала? —